Глава 33. Друзья из Pixar. Часть 1. Приключения Флика. Как только работа над iMac была завершена, Джобс и Айв отправились в Pixar, чтобы продемонстрировать там свое последнее творение. Стив считал, что в новом компьютере есть особая изюминка, и она обязательно придется по вкусу создателям базы Лайтера и ковбоя Вуди. К тому же в Pixar работал Джон Лассеттер, который, подобно Айву, обладал удивительным умением соединять искусство и технологии в одно восхитительное целое. И это нравилось Джобсу. Pixar был для Джобса раем, где он мог укрыться от пропитавшей Купертино суеты. В офисе Apple царило постоянное напряжение. Стив нередко терял контроль над собой, и люди начинали нервничать из-за одного его присутствия. Жизнь в Pixar текла куда более размеренно. Аниматоры и сценаристы вели себя дружелюбно, как друг с другом, так и со Стивом. Иными словами, атмосфера в каждом офисе зависела от руководителей, в Apple от Джобса, а в Pixar от Лосеттера. Стив восхищался таким серьёзным, но в то же время весёлым кинематографом. Он был просто без ума от сложных алгоритмов, делающих возможность особую магию кино, магию, заставляющую лучи солнца сверкать в каплях росы, а травинки склоняться под уношением ветра. Но в сам процесс творчества Джоб никогда не вмешивался. Именно в Pixar он научился стоять в сторонке и не мешать людям творить. Основной причиной тому была любовь к Классетеру, добрейшей души художнику, который подобно Айву пробуждал всё то хорошее, что было в Джобсе. Основное злочастие в жизни Pixar было заключение сделок, и дарованная ему природой напористость была тут как нельзя кстати. Вскоре выхода истории Игрушек, он в пух и прах рассорился с Джеффри Катценбергом, который в 1994 году покинул Дисней, а потом вместе со Стивену Спилбергом и Дэвидом Геффеном основал компанию Dreamworks SKG. Стив был уверен, что Джеффри, еще работая в Дисней, от кого-то из Pixar услышал о задумке мультфильма Приключения Флика, а потом просто украл идею фильма о насекомом и в DreamWorks реализовал ее в картине Муравей Анс. Лоссетер был первым человеком за все 60 лет существования анимации, которому пришла в голову идея снять мультфильм о насекомых, вспоминает Стив, начала 90-х. В то время Кассенберг ещё работал в Дисней, и мы посвятили его в этот замысел. Потом Джеффри уходит в DreamWorks и внезапно решает снять фильм о насекомых. Мало того, что он украл Так он ещё делает вид, что ничего не слышал о наших планах. Он врет. Врет и не краснеет. На самом деле все было гораздо интереснее. Когда Каценберг работал в студии Дисней, он и правда ничего не знал ни о каком приключении Флика. Дело в том, что после ухода в Dreamworks, Джеффри продолжал общаться с Лоссетером, изредка созваниваясь с ним. И вот как-то раз, во время работы на съемочной площадке в студии Universal, Лоссетер с парой коллег решили заглянуть в гости к Каценбергу. поскольку его студия Dreamworks располагалась неподалёку. Слово за слово, бывший начальник кинематографического подразделения Дисней решил поинтересоваться у художника из Pixar об их планах на будущее. Мы рассказали ему замысел мультфильма Приключения Флика, говорит Лосседер. «Пересказали весь сюжет. Главный герой муравей по имени Флик, который собирает других муравьёв, чтобы дать отпор армии саранчи. Мне бы следовало быть осмотрительней. Джеффри продолжал задавать всё новые и новые вопросы, в том числе и о дате выхода мультфильма. Страсть начали накаляться в 1996 году. Когда поползли слухи о том, что в DreamWorks возможно готовится некий анимированный фильм про муравьев. И на шутку обеспокоенный Джон позвонил Каценбергу и вовсе спросил его, правда ли это. Сначала Джеффри отпирался и что-то мямлил, а потом спросил у откуда у него появилась такая информация. Но художник из Pixar проигнорировал слова бывшего сотрудника студии Дисней и вновь задал ему этот вопрос. Каценберг перестал пикираться и согласился, что это так. "Да как ты мог?" взревел Ласеттер, который крайне редко повышал голос. Вообще-то мы уже давно внашивали эту идею. Начал оправдаться Катценберг, добавив чуть позже, что впервые об этом замысле он услышал от финансового директора DreamWorks. "Я тебе не верю", ответил Джон Ластер. Катценберг признался, что всё это было затейно с одной целью обставить бывших коллег из Дисней. Первый мультфильм студии DreamWorks "Принц Египта" должен был выйти на экраны ко дню благодарения 98 -го года. Однако вскоре Джеффри узнал, что Disney приурочили первый показ "Приключения Флика" к той же самой дате. Каценбергу хотелось, во что бы то ни стало, насолить своим бывшим коллегам. Поэтому он решил ускорить производство мультфильма "Морови и Анс", чтобы студии Дисней пришлось изменить дату премьеры своего мультфильма. "Да пошли вы все нах", ответила Сеттер, редко употреблявший такие выражения. В следующие 13 лет он не разговаривал с Каценбергом. Джобс рвал и ментал, и сдерживать свои эмоции он вовсе не собирался. Стив позвонил Каценбергу и разводился гневной тирадой в его адрес. Глава DreamWorks предложил сделку. Он откладывает премьеру мультфильма Муравей и а Джопс взамен откладывает выход Приключений Флика, чтобы не мешать показом третьей картины Принца Египта. "Естественно, я не пошел на поводу у этого шантажиста", рассказывает Стив. Каценбергу он ответил, что не может заставить Дисней изменить дату выхода мультфильма. Ещё как можешь. Ты можешь в горы свернуть. Я это прекрасно знаю. Кассембер напоминал о том, как Джобс и история игрушек спасли Pixar от банкротства. Я единственный, кто тебя тогда поддержал. И ты сейчас хочешь бросить меня на растерзание тем, кто был против тебя. Кассембер предложил Стиву слегка притормозить производство мультфильма, а студии Disney ничего об этом не говорить. В свою очередь, Джеффри был готов повременить с выпуском Муравья Анца, даже не думай об этом. Ответил Стив: Укаснберга были причины для недовольства. Он прекрасно понимал, что в Дисней хотят отомстить ему за уход из компании. Принц Египта был нашим первым мультфильмом, и они в качестве мести назначили примеру свои картины на одно и то же время с нашей. Тогда и решил так: играешь на чужой территории, будь осторожен. Никто так и не уступил. А в прессе история с мультфильмами про насекомых вызвала ажиотаж. В дисней пытались успокоить Джобса, справедливо полагая, что его бурная реакция лишь поднимет интерес к Муравью Анцу, однако это оказалось не так-то просто. "Плохие ребята редко побеждают", заявил он в интервью газете «Лос-Анджелес Таймс». В ответ на это остроумный эксперт по маркетингу из DreamWorks предложил Стиву принять таблеток. Пример Муравья Анца состоялась в октябре 1998 года. Это был неплохой мультфильм. Вуди Аарен озвучил главного героя беспокойного муравья, который живет в компартийском обществе, но пытается показать свою индивидуальность. Это одна из таких комедий Вуди Аарена, которых Вуди Аарен больше не снимается. Написал на своих страницах журнал Time. в США кассовые сборы составили 91 миллион долларов, а в мировом прокате мультфильм собрал 172 миллиона долларов. Приключение Флика, как и планировалось, вышел шестью неделями позже. Здесь был куда более сложный сюжет, сосылка к басне Эзопа Муравей и кузнечик. С технической точки зрения всё было исполнено гораздо лучше. Зритель мог насладиться такими потрясающими эффектами, как вид травы глазами муравья. На этот раз журнал Time высказался более эмоционально. Проделана выдающаяся работа. Широкоэкранный райский сад с запутанными лабиринтами, полный задиристых милых и слегка чокнутых насекомых-приколистов, выводят мультфильм от Dreamworks. Как со случилось с радио. Прибыль от приключений Флика во два раза превысила кассовые сборы Муравья Анса: 163 миллиона долларов в США и 363 миллиона долларов по всему миру. Принц Египта также остался позади. Годами позже Кацнберг пытался наладить отношения со Стивом. В случайной встрече Джобса Джеффри пытался утверждать, что в годы своей работы в Дисней ничего не знал о приключениях Флика. Ведь если бы это было так, то он был бы вправе требовать проценты за этот мультфильм. Джобс рассмеялся и сделал вид, что поверил. Я попросил тебя изменить дату примиру своего мультфильма, а ты отказался. Так что не сердись на меня, ведь я всего лишь защищал свое дитя, сказал Джеффри. Как он впоследствии вспоминал, Стив был совершенно спокоен, как этого требует Zen, и сказал, что все понимает. Но сам Джобс говорит, что он так и не простил Кацнберга. Мы вогнали их пока с он сбором. Чувствовал я себя удовлетворённым? Нет. Я по-прежнему чувствовал себя отвратительно, потому что люди сразу стали обсуждать то, и как в Голливуде снимают фильмы на насекомых. А трейдила Сеттера вело оригинальностью, а Кацнберг взял и навсегда вырвал её. Это очень печально, и я просто не могу ему больше доверять, даже после его извинений. После успеха Шрека он пытался поговорить со мной, сказал, что изменился и нёс прочую херню. А у меня в голове было четыре слова: Отвали от меня, Джеффри. Сам же Кацнеберг, куда более любезно называется о Стиве. Он называет Джобса одним из самых гениальных людей в мире и говорит, что несмотря на характер Стива, он относится к нему с уважением. Результатов от успеха приключений Флика было несколько. Студия Pixar не просто обогнала конкурентов из DreamWorks, но и доказала всем, что успех истории игрушек был не случайным. В бизнесе есть такое понятие синдром второго продукта. Такой случается с людьми и компаниями, которые не находят причину успеха первого продукта. Рассказывает Стив Бывал я уже такое проходил. И при съемках как Флика, я понимал, что если этот мультфильм будет успешным, то Pixar гарантированно светлое будущее. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 33. Друзья из Pixar. Часть 2 Фильм имени Стива. Появившийся в ноябре 1999 года мультфильм История игрушек 2 пользовался еще большим успехом. Мировые кассовые сборы составили 485 миллионов долларов. Успешность Pixar теперь уже не вызывала ни у кого сомнений. И Джобс начал задумываться о постройке нового, более подходящего для студии здания. За основу предполагалось взять заброшенный завод по производству консервов Del Monte, расположенный в районе под названием Emeryville, неподалеку от моста Bay. Старую постройку снесли, а заниматься возведением нового здания на участке в 16 акров позвали архитектора Питера Болина, занимающегося проектами магазинов Apple Store. Стив буквально жил стройкой. С маниакальной точностью он выверял абсолютно все детали, начиная с общей планировки здания и заканчивая самым последним винтиком. Джобс как ни другой верил, что правильно построенные здания обогащают культуру, вспоминает Эд Кетмал, основатель студии Pixar. Стив следил за постройкой так же тщательно, как режиссер следит за съёмками фильма. Новое здание Pixar можно назвать личным фильмом Стива, сказал как-то Лоссетер. Сам Лоссетер поначалу хотел типичную голливудскую студию с отдельными помещениями под каждый проект и невысокими одноэтажными домиками. Однако сотрудники Дисней жаловались, что их новый кампус построен как раз в таком стиле, и им не нравится. Они говорили, что в нем чувствуют себя изолированными, и Джобс их понимал. Поэтому было решено сделать всё абсолютно по-другому. Одно огромное общее здание, внутри которого будет находиться просторный атриум. Таким образом, постоянных встреч друг с другом сотрудникам будет просто не избежать. Как это ни странно, Джобс, который сам был обитателем цифрового мира, предпочитал решать все вопросы при личной встрече. Быть может, это связано с тем, что Стив был хорошо знаком с изолирующим потенциалом общения в сети. Многие люди поддались искушению цифрового века и считают, что новые идеи могут рождаться даже при электронной переписке или в iChat. Это полный бред, размышляет Стив. Идеи рождаются на случайных встречах, во время случайных разговоров. Наткнулся на кого-нибудь, спросил, чем он занимается, удивляешься ответу, и вот у тебя в голове уже бурлят новые идеи. Так что планировка нового здания предполагала случайные встречи и незапланированные обсуждения. Если этого нет, то теряется возможность случайного озарения, которое может вылиться в инновацию, говорит Стив. В нашем здании люди не будут рассажены каждый в свой офис. В нашем здании все будут постоянно пересекаться в атриуме, встречая таким образом людей, которых они иначе никогда бы не увидели. Главный вход, основные лестницы и коридоры приводят в атриум. Здесь же находились кафе и почта. Окна конференц-зала тоже выходили в атриум. Да, разрительный зал на 600 мест и две демонстрационные комнаты чуть меньшего размера. Всё было связано с атриумом. Теория Стиба сработала в первый же день моей работы там, где воспоминаниями вспоминаниями За первые сутки я встретил людей, которых не видел до этого месяцами. За всю жизнь мне ни разу не разуни здание, где бы всё так предрасполагало к совместной работе и рождению новых идей. Джобс дошел до того, что в помещении первоначально было предусмотрено только два туалета, по одному для каждого этажа, пусть даже и больших. Естественно, вход в каждый из них находился в атриуме. Стив всерьез загорелся своей идеей, вспоминает Помело Кервин, в то время генеральный директор студии Pixar. Некоторые из нас даже считали, что он перегибает палку. Одна наша временная сотрудница пожаловалась, что ее вынуждают 10 минут ходить по коридорам, прежде чем она попадет в туалет. После этого развозился скандал. Это был один из редких вопросов, по которому Ласдер не был согласен с Джобсом. В итоге им удалось найти компромисс. Было решено установить туалеты на каждом из двух этажей по обе стороны атриума. Поскольку проект подразумевал, что балки, на которых держится здание, будут видны всем, Стив лично занялся отбором производителя стали для этих балок. Выбор пал на металлургический завод в Арканзасе. Особым требованием был цвет изделий. Они должны быть настоящего стального цвета. Помимо этого, Джобс предупредил грузчиков, чтобы они были особенно осторожны при перевозке и не оставили на балках даже малейшей царапины. Но на этом его требования не закончились. Стив настоял на том, чтобы между собой балки были скреплены болтами, а не сварены. Сталь тщательно очищена и отполирована, поэтому люди видят ее такой, какой она и должна быть от природы, рассказывает Джобс. Рабочий был выходным, даже приглашал свои семьи посмотреть на эти балки. Самым экстравагантным элементом плана по поискам озарения можно назвать комнату любви. Один из аниматоров обнаружил в своем офисе маленькую дверку, за которой начинался узкий коридор. По нему можно проползти в комнатку с остальными стенами и вытяжками вентиляции. Он и парочка его коллег экспроприировали помещение, украсили его рождественскими гирляндами и лава-лампами, поставили несколько кушеток и стол для коктейлей, набросали подушек и запаслись спиртными напитками. На столиках лежали салфетки с надписью Комната любви. коридоре была установлена видеокамера, предупреждавшая обитателей комнатки, если к ним кто-то приближается. Важные гости, которых водили сюда Лассеттер и Джобс, расписывались на стенах помещения. Среди замысловатых закарючек можно встретить подписи Майкла Айснера, Роя Диснея, Тима Алина и Рэнди Ньюмана. Стив любил это место. Поскольку Джобс не пил, он называл ее комнатой для медитации. Как он говорит, она напоминает ему спальню, которую он делил с Даниэлом Котке во время учебы в Риде, только без ЛСД. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 33. Друзья из Pixar. Часть 3. Развод. В своём выступлении перед Сенатским комитетом в феврале 2002 года Майкл Айснер раскритиковал рекламу, которую Джобс создал для сервиса iTunes компании Apple. Есть компьютерные компании, которые размещают рекламные развороты в журналах и щиты на улицах, где написано: копируй, смешивай и записывай, сказал он. Иными словами, если человек купит компьютер конкретной марки, он сможет красть чужую собственность и распространять ее среди своих друзей. Вряд ли этот комментарий можно было назвать уместным, ведь слово копировать в нем означало создание пиратской копии, а не простой импорт музыки с компакт-диска на компьютер. Куда более важным было то, что эти заявления разозлили Джобса, и Айсноу следовало этого ожидать. И этот шаг тоже был не особо умным. Недавно Pixar выпустил четвертый фильм в рамках своего соглашения с Дисней Корпорация монстров, который оказался самым удачным из всех и собрал по всему миру 535 миллионов долларов кассовых сборов. Сделка Disney и Pixar подходила к истечению срока, ее нужно было продлевать. И публично ущипнув своего партнёра, Айснер не способствовал позитивному исходу. Шоуз был так недоверчив, что позвонил одному из топ-менеджеров Disney и спросил: "Вам известно о том, как Майкл только что со мной поступил?" Айзнер и Джобс произошли из разных социальных слоев и разных концов страны, но их объединяло присутствие сильного характера и отсутствие какого-либо желания идти на компромиссы. Оба они были одержимы страстью к созданию прекрасных продуктов, что зачастую означало маниакальное внимание к деталям и нежелание послащать пилюли критики. То, как Айзнер по многу раз катался на поезде Wildfire Express в парке развлечений Disney World's Animal Kingdom, чтобы найти способы доставить еще больше удовольствия потребителям, очень напоминало то, как Джобс проводил часы и дни за анализом интерфейса iPod в попытках максимально его упростить. Но наблюдение за тем, как они обращались с людьми, вряд ли было способно доставить такое же удовольствие. Обоим больше нравилось оказывать давление на людей, чем чувствовать на себе давление других. Поэтому, когда они пытались давить друг на друга, это приводило к возникновению неприятной атмосферы. В случае споров одна сторона пыталась уличить во лжи другую. Кроме того, ни Джобс, ни Айснер не считали, что смогут почему-то друг у друга научиться. Да и притворяться, что они хоть чему-то учатся, никому даже в голову не приходило. Джобс возлагает всю вину на Айснера. Самое плохое на мозгах состояло в том, что Pixar удалось заново изобрести бизнес Дисней, создав несколько великолепных фильмов, после того как студия сталкивалась с непрерывными поражениями. Вы думаете, что генеральному директору Дисней могло быть интересно, как у Pixar это получается? Но на самом деле, за весь десяти двухлетний период сотрудничества он в общей сложности провёл в Pixar около 2,5 часов, да и то для того, чтобы высказать какие-то поздравительные речи. Я был просто шокирован. ведь любопытство – это очень важно. Такое заявление вряд ли можно считать справедливым. Айзнер бывал в Pixar намного чаще, в том числе когда он не встречался там с Джобсом. Однако он действительно демонстрировал мало любопытства и заинтересованности касаемо творческой работы и технологий, используемых в студии. В то же время Джобс не проводил много времени с менеджментом Дисней в попытках чему-то у них научиться. Открыто обмениваться шпильками Джобс и Айснер начали летом 2002 года. Джобс всегда восхищал креативный дух великого Уолта Диснея, и в особенности то, как он создал компанию, которая пережила несколько поколений. Его племянника Роя он осматривал как бы исторического наследия и духа Уолта Диснея. Рой по-прежнему входил в совет директоров Дисней, несмотря на усиливающуюся неприязнь к Айзнеру. И однажды Джобс сказал ему, что не хочет продлевать соглашение между Pixar и Disney, пока Айзнер является генеральным директором. Рой Дисней и Стэнли Голд, его близкий партнер по совету директоров Disney, начали предупреждать других членов совета о проблеме с Pixar. В результате в конце августа 2002 года Айзнер разослал всем членам совета директоров гневное электронное письмо. В нем он говорил, что был уверен в том, что Pixar в конечном итоге продлит сделку, частично потому, что права на все снятые до этого момента фильмы и на их персонажей принадлежат Disney. Кроме того, он отметил, что через год, когда Pixar закончит работу над фильмом в поисках Немо», Disney будет находиться в более благоприятной переговорной позиции. Вчера мы во второй раз увидели новый фильм Pixar в поисках Немо», который выходит в мае следующего года, писал он. И он станет, для ребят, испытанием реальностью. Он неплох, но в то же время и не лучше, чем предыдущие фильмы, но они, конечно же, считают его просто великолепным. С письмом было связано две проблемы. Во-первых, оно каким-то образом просочилось в газету Los Angeles Times, вызвав гнев Джобса. А во-вторых, оценка Айснера оказалась абсолютно неверной. В поисках Немма стал для Pixar самым успешным фильмом на тот момент. Он с легкостью положил на лопатки самого Короля Льва, став на тот период самым успешным анимационным фильмом в истории. Его кассовые сборы составили 340 миллионов долларов в США и 868 миллионов по всему миру. За 2010 год DVD с этим фильмом также был самым продаваемым в истории. Диск разошёлся тиражом в 40 миллионов копий. Кроме того, аттракционность тематика мультфильма возле катинных Дисней» в то время пользовалась самой большой популярностью. И наконец, это изысканное и красивое произведение с богатством текстур было отмечено премией Оскар в категории лучший анимационный фильм. Мне этот фильм очень понравился, потому что в нем рассказывается о том, как персонажи рискуют и позволяют рисковать тем, кого они любят, сказал Джобс. Успех фильма добавил в копилку Pixar 183 миллиона долларов наличными, доведя запасы студии до 521 миллиона долларов. Стоиче сильнее приблизило её к окончательному разрыву с Дисней. Вскоре после завершения работы над в поисках Немо, Джобс сделал Айсмо предложение, которое носило единоличный характер и изначально было рассчитано на отказ. Вместо раздела выручки пополам, как было оговорено в обменной сделке, Джобс предложил новую схему, в соответствии с которой Pixar должна была получать все права на свои фильмы и их персонажей и платить Дисней всего 7,5% за дистрибуцию. При этом два новых фильма, которые уже создавались в рамках существовавшей сделки Суперсемейка и Тачки, он предложил распространять по новой схеме. Айсна в свою очередь имел на руках очень серьезный козырь. Даже если Pixar не захочет продлевать контракт, Disney по-прежнему будет иметь право создавать сиквелы истории игрушек и других фильмов, которые создала студия Pixar. Кроме того, Дисней также принадлежали все персонажи от Вуди до Нема, точно так же, как компании принадлежали Микки Маус и Дональд Дак. Айзнер уже планировал и грозился открыть в Дисней собственную студию компьютерной анимации для создания мультфильма История игрушек 3, который Pixar делать не хотела. "Если вспомнить, что у компании получилось Золушкой 2, то становится страшно от мысли о том, в чему это может обернуться", сказал Джобс. Айзнеру удалось вытеснить Роя Disney и совета директоров компании в ноябре 2003 года. Однако это не привело к окончанию конфликта. Дисней опубликовал разгромное открытое письмо, в котором говорилось: "Компания утратила свой курс. В его отчётку Свое наследие" в числе провалов Айзнера, который он перечислил в письме, была неспособность построить конструктивное партнерство с Pixar. К тому моменту Джобс уже решил, что не хочет продолжать сотрудничество с Айснером, а в январе 2004 года публично объявил, что прекращает любые переговоры с Дисней. Обычно Джобс хватало дисциплины не оглашать на публике резких заявлений, которыми он делился с друзьями на кухне своего дома в Пало-Альто, но на этот раз он не сдержался. Выступая на конференции перед журналистами, он заявил, что в то время как Pixar выдавала один хит за другим, анимационная студия Disney производила на свет позорный мусор. Он поднял на смех утверждение Айзнера о том, что Disney внесла творческий вклад в создание фильмов Pixar. На самом деле, в течение этих лет реального творческого сотрудничества между нами и Disney было очень мало. Просто сравните креативный уровень наших фильмов и качество трех последних фильмов Disney и сделайте вывод о способности компании создавать что-то самостоятельно. Помимо создания более сильного творческого коллектива, Джобсу также удалось выполнить еще одну важную задачу создать уважаемый бренд, который подобно магниту заманивает кинотеатры поклонников мультфильмов, не меньше, чем бренд Дисней. "Я считаю, что бренд Pixar сегодня является самым сильным и самым уважаемым брендом в анимации", заявил Джобс. А когда он предоставил слово Рою Диснею, тот сказал: "Когда злая ведьма погибнет, мы снова будем вместе". Джон Лассетер очень раздосадовала перспектива разрыва с Дисней. Я очень переживал за судьбы своих детей. вспоминал он. Я не знал, что они собираются делать с моими персонажами, и это было подобно удару кинжалом мне в сердце. Когда он говорил об этом высшему руководству Pixar в конференц-зале компании, он неожиданно распакался. Это повторилось вновь, когда он обращался к 800 сотрудникам Pixar, собравшимся в атриуме студии. Это как будто у тебя есть любимые дети, и тебе приходится отдавать их на усыновление явным педофилам. После него на сцену атриума вышел Джобс, который попытался всех успокоить. Он объяснил, почему разрыв Дисней был необходим. И увидел их в том, что Pixar как предприятию, необходимо смотреть вперёд и двигаться к успеху. Он обладал безупречной способностью вызывать у людей доверие, вспоминает технологический ветеран студии Орен Джейкоб. Неожиданно, мы все обрели уверенность в том, что что бы ни случилось, Pixar всё равно будет процветать. Операционный директор Дисней Боб Айгер должен был вмешаться, чтобы проконтролировать возможные убытки. Он был разумным и твёрдым в убеждениях настолько, насколько было ветренным и импульсивным его окружение. До этого он успел поработать на телевидении. Он был президентом сети ABC Network, которую в 1996 году приобрела Дисней. Его репутация была безупречна, как деловой костюм, и он был опытным и оперативно действующим менеджером. В то же время он обладал отличным чутьём на таланты, хорошим чувством юмора, умением понимать людей и кротким нравом, который внушал в окружающих готовность доверять ему секреты. В отличие от Айзена и Джобса, он был спокойным и дисциплинированным, что помогало ему уживаться сильными личностями. Стив встал в позу, заявив, что прекращает переговоры с нами. Позднее вспоминал Айгер. Мы вошли в полосу кризиса, и я поднял несколько тем для разговора, чтобы уладить ситуацию. В течение более 10 лет Айснер был успешным председателем совета директоров Дисней, когда Фрэнк Уэллс занимал пост президента. Уэллс освободил Айзнера от многих управленческих обязанностей, что позволяло ему вносить предложения, которые обычно были очень ценными, а порой просто блестящими, об усовершенствовании каждого проекта фильма, аттракциона в тематическом парке, телевизионного пилота и многих других продуктов. Но после того, как Уэлс погиб вследствие крушения вертолета в 1994 году, Айснер так и не смог найти подходящего менеджера. Каценберг требовал, чтобы его назначили на должность Уэлса, и поэтому Айснер отстранил его. В 1995 году президентом компании стал Майк Овиц. Решение было не очень удачным, и менее чем через два года он был уволен. Джобс оценил эту ситуацию так: в первые 10 лет своей работы на посту генерального директора Айснер отлично справлялся. Во вторые 10 лет у него ничего не получалось. Пиловым моментом послужила гибель Френка Уэлса. Айснер отличный творец, который дает по-настоящему ценные рекомендации. И когда за операционной деятельностью следил Фрэнк, Айзнер мог как шмель порхать с одного проекта на другой, пытаясь сделать их лучше. Но когда обязанности управленца упали на плечи Айзнера, он оказался плохим менеджером. Никому не нравилось с ним работать. Никто не чувствовал в нем авторитета. У него был отдел стратегического планирования, который походил на Гестапо. В нем нельзя было потратить ни копейки денег без особого одобрения. Но даже несмотря на мои конфликты с ним, я не могу не признать те достижения, которых он добился в первые 10 лет. Одна его черта мне очень нравилась. С ним иногда было очень приятно проводить время. Он был не глупым, а строумным. Но была у него и плохая сторона. Его поглотило собственное эго. Поначалу я считал Айснера разумным и справедливым человеком. Однако потом, после сотрудничества длиной десятилетия, я начал видеть и плохую его сторону. В 2004 году самая серьезная проблема Айснера состояла в том, что он не мог полностью осознавать, до какого низкого уровня качества работы скатилось его анимационное подразделение. В двух своих последних фильмах, Планета Сокровищ и Братец Медвежонок, он не смог ни подкрепить репутацию Дисней, ни принести компании приличную выручку. Мультфильмы Хиты были нужны компании как воздух, ведь именно они должны были стать источниками вдохновения для строительства тематических парков, производства игрушек и создания телесериалов. За историей игрушек последовал полномасштабный сиквел шоу Дисней на льду, мюзикл История игрушек, исполнявшийся на круизных кораблях Дисней, Видеофильм с участием База Лайтера, компьютерный сборник рассказов, две видеоигры, дюжины игрушек, под тиражом 25 миллионов экземпляров, линия одежды, а также 9 различных аттракционов в парках развлечения Дисней. С Планете сокровищ ничего такого не было. Майкл не понимал, что проблемы Disney с качеством анимации были очень серьезны», Позднее вспоминал Айгер. Это проявилось в том, как он делал дела с Pixar. Он никогда не чувствовал, что Pixar ему очень нужна, хотя на самом деле это было так. Кроме того, Найсна любил переговоры и терпеть не мог компромиссы. Такая внутренняя установка была крайне нежелательна с человеком, имевшего дело с Джобсом, который сам был таким же. "Любые переговоры должны разрешаться компромиссом", говорил Айгер. "Ни одного из них не назовешь мастером компромиссов". Ситуация была разрешена в субботний вечер в марте 2005 года, когда Айгеру позвонил по телефону бывший сенатор Джон Митчелл и другие члены совета директоров Disney. Они сказали ему, что в течение ближайших месяцев ему необходимо сместить «Айсна» с должности генерального директора Дисней. Когда на следующее утро Айгер проснулся, он сначала позвонил своим дочерям, а затем Стиву Джобсу и Джону Лассетеру. Он чётко и откровенно заявил, что очень ценит Pixar и хочет заключить соглашение. Джобс был поражён. Он любил Айгеру, и ему даже льстило то небольшое обстоятельство, которое их объединяло. Его бывшая подружка Дженнифер Эган и жена Айгера Уиллоу Бэй в своё время жили в одной комнате общежития. То лето, Прежде чем Айер официально вступил в должность, они с Джобсом проводили испытания одной сделки. Apple собиралась выпустить iPod, который должен был проигрывать не только музыку, но и видео. Также ожидалось, что через него будут подаваться телевизионные сериалы. И Джобс не хотел, чтобы переговоры по этому вопросу имели слишком публичный характер. Как обычно, ему хотелось, чтобы продукт держался в тайне до момента официальной премьеры. Айгер, изменив несколько иподов, которыми пользовался весь день, с тренировок в 5:00 утра до поздней ночи, уже размышлял о том, что такое нововведение могло бы сделать для телевизионных шоу. Поэтому он немедленно предложил два самых популярных сериала телеканала ABC: "Отчаянные домохозяйки" и "Остаться в живых". Мы обговаривали эту сделку в течение недели, и процесс проходил сложно, сказал Айгер. Это было важно, потому что Стиву нужно было видеть, как я работаю, и потому что это могу продемонстрировать всем, что действительно на самом деле может работать со Стивом. Для презентации iPod с поддержкой видео Джобс арендовал театр Сан-Хосе и пригласил на мероприятие Айгера, который должен был стать его роялем в кустах. Я еще никогда не участвовал в подобных мероприятиях, поэтому я даже понятия не имел, насколько это важно. Вспоминал Айгер Это был настоящий прорыв для наших отношений. Он видел, что я выступал в поддержку технологии и был готов принимать на себя риски. Джобс провел свой классический виртуозный перформанс, рассказав обо всех функциях нового iPod, о том, что он является одним из лучших наших творений, а также о том, что iTunes Store отныне будет продавать музыкальные клипы и короткие фильмы. А затем, не изменив свои давние привычки, он сказал: "Да, и кое-что еще. С помощью iPod можно будет покупать телесериалы Зал взорвался громогласными аплодисментами. После этого он упомянул два самых популярных сериала телекомпании ABC. А кому принадлежит ABC? Правильно, Дисней. "Я знаю этих ребят", ухмыльнулся он. "Когда на сцену вышел Айгер, он чувствовал себя не менее расслабленно и комфортно, чем Джобс. Нас со Стивом безумно привлекает одна вещь пересечение великолепного контента и великолепных технологий", сказал он. "Я очень рад, что пришел сюда для того, чтобы объявить о расширении наших отношений с Apple". А затем после небольшой паузы он уточнил: не с Pixar, а с Apple. В то же время по их тёплым объятиям было видно, что новое соглашение между Pixar и Disney вновь стало возможным. Это стало чёткой демонстрацией моего типа работы, который заключался в формуле: "занимайся любовью, а не войной", вспоминает Айгер. Мы находились в состоянии войны с роем Disney, Comcast, Apple и Pixar. Мне хотелось это исправить, и прежде всего в отношении Pixar. Айгер только что вернулся с открытия нового Диснейленда в Гонконге, который стал последним мероприятием, посещенным Айснером в качестве генерального директора. В церемонию вошел традиционный парад Дисней, который прошествовал по главной улице. Айгер заметил, что единственные персонажи, участвовавшие в параде и созданные за последние 10 лет, были детищами Pixar. Это выглядело так, будто лампочка перегорела, вспоминает он. Я стоял рядом с Майклом, но не решился озвучить это наблюдение, потому что это было настоящим обвинительным приговором периода его управления в анимационном подразделении. За десятилетием Короля Льва, Красавицы и Чудовища и Аладдина последовало десятилетие ничего. Айгер поехал в Birbank и провёл некоторый анализ. Он выяснил, что за последние десятилетия они понесли убытки в сфере анимации и произвели очень мало контента, который мог бы способствовать продажам сопутствующих товаров. Во время своего первого собрания в должности генерального директора он изложил этот анализ совету директоров, члены которого выразили гнев по поводу того, что им ничего об этом не рассказывали ранее. Как развивается анимация, так развивается и компания, сказал он совету. Успешный мультфильм это большой всплеск, эффект от которого распространяется по всем аспектам нашего бизнеса: от персонажей на параде до музыки, парков, видеоигр, телешоу, интернета и потребительских товаров. Если мы не способны делать такие всплески, компания не будет иметь успеха. Затем он изложил несколько вариантов развития. Они могли бы сохранить нынешний менеджмент отдела анимации, что он не считал хорошим выбором. Они могли избавиться от этих руководителей и подыскать кого-нибудь другого. Поднок он даже понятия не имел, кто это мог быть. Либо они могли приобрести Pixar. Проблема состоит в том, что я не знаю, продается эта компания или нет, сказал он. Если продается, то, скорее всего, она стоит очень больших денег. Совет директоров поручил ему прозондировать почву, определить перспективы заключения такой сделки. Этим вопросом Айгер занялся достаточно оригинально. Когда он впервые говорил с Джобсом, он рассказал о своем Гонконгском откровении и о том, как оно убедило его в том, насколько сильно Disney нуждается в Pixar. Вот почему я просто обожал Баба Айгера, вспоминает Джобс. Он взял и выболтал всё. Это самая большая глупость, которую только можно допустить при начале переговоров, по крайней мере, в традиционных правилах так говорится. Он просто раскрыл свои карты, положил их на стол и сказал: "Нам кранты". И я сразу влюбился в этого парня, потому что я сам так работаю. Давайте просто разложим на столе свои карты и посмотрим, сможем ли мы собрать из них какую-нибудь выигрышную комбинацию. На самом деле, вряд ли можно было сказать, что именно так работал Джобс. Частол начинал переговоры с заявлений о том, что товары или услуги другой компании просто отстой. Джобс и Айгер предприняли множество прогулок вокруг кампуса Apple в Пало-Альто, а также по дому отдыха Eileen Company в Сан-Вилье. Сначала они подготовили план новой дистрибьюторской сделки: Pixar возвращает себе права на все фильмы и персонажей в ответ на представление Дисней пакета акций Pixar, после чего будет платить Дисней за дистрибуцию своих будущих фильмов. Но Айгер волновался: "Что такое соглашение, после приватит Pixar в конкурента Дисней. Этот исход будет весьма негативным, даже если Дисней получит пакет акций студии. Поэтому он начал намекать на то, чтобы замахнуться на что-нибудь большее. Я хочу, чтобы ты знал, что я отношусь к этому очень серьёзно", сказал он. Казалось, что Джобс положительно относился к развитию переговоров. Прошло немного времени, прежде чем для нас обоих стало очевидно, что этот разговор может перерасти в переговоры о поглощении. Вспомнил Джобс Но для начала Джобс нуждался в благословении Джона Лоссетера и Эда Катмела, поэтому он пригласил их к себе домой. Он пришёл сразу к делу. Нам нужно побольше узнать про Баба Айгера, сказал он им. Возможно, мы захотим вступить с ним в сделку и помочь ему возродить Дисней. Он отличный парень. Поначалу мы были настроены скептически, вспоминает Лоссетер. Можно сказать, мы были немного шокированы. Если вы этого не захотите, все нормально. Но прежде чем принять решение, все таки познакомьтесь с Айгером. Продолжал Джобс: "Сначала у меня были такие же ощущения, как у вас. но со временем мне очень понравился этот человек. Он рассказал им, насколько легко было договориться о том, чтобы продавать телешоу ABC через iPod". И добавил: "Это просто полная противоположность тому, Дисней, что был при Айснере. Он действует прямо, открыто и никаких драм не закатывает". Лоссет вспоминает, что некоторое время они с с приоткрытыми ртами. После этого Агер принялся за дело. Он прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы поужинать дома у Лоссетера и проговорил с ним до полуночи. Также он предложил поужинать и Кэт Мало, после чего посетил студию Pixar. В одиночестве, без почести и без сопровождения Джобса. Я встречался по очереди со всеми топ-менеджерами, и каждый из них расхваливал новый фильм студии, сказал он. А Лоссетер очень гордился тем, какое впечатление его команда произвела на Айгера. Разумеется, это не могло не привести к потеплению его отношения к Айгеру. Никогда еще я не гордился Pixar, как в тот день, сказал он. Все команды и презентации были просто превосходны, и Бог был в хорошем смысле шокирован. И действительно, посмотрев то, что должно было выйти в ближайшие несколько лет, а именно мультфильмы Тачки, Рататуй и Валли, Айв сказал финансовому директору Дисней, "Боже правый, у них там столько отличного добра. Нам необходимо заключить эту сделку. Это будущее нашей компании". Также он признал, что не верит в хорошие перспективы фильмов, которые в то время готовил Дисней. В соответствии с предложенной сделкой Disney собирался купить Pixar за 7,4 миллиарда долларов акциями. Это должно было сделать Джобса крупнейшим акционером Disney с пакетом акций, составлявшим примерно 7%. Для сравнения, больше всего акций компании в то время имели Айзнер 1,7% и 1% соответственно. Подразделение Disney Animation должно было перейти под управление Pixar, и новые предприятия должны были возглавить Лосеттер и Кэтмал. При этом Pixar должна была оставаться независимым предприятием со студией и главным офисом в Эмэривилле. Кроме того, компания должна была оставить за собой свой адрес электронной почты. Айгер по Джобса пригласить Лоссетера и Кэтмала на секретное собрание совета директоров Дисней, которое должно было состояться воскресным утром в Century City, Лос-Анджелес. Цель состояла в том, чтобы вселить в них уверенность и спокойствие в отношении грядущей радикальной и дорогой сделки. Когда они готовились подняться на лифте из парковочного гаража, Лоссетер сказал Джобсу: "Если я буду слишком сильно волноваться или слишком долго говорить, просто отрой меня за ногу». В результате Джобсу пришлось делать это только один раз, а Лоссетер смог провести безупречную презентацию. И рассказал о том, как мы делаем свои фильмы, о нашей философии, о честности друг перед другом, а также о том, как мы занимаемся развитием творческих талантов, вспоминает он. Сайд директоров задавал множество вопросов, и Джосс позволил рассэтору ответить на большинство из них. В то же время сам он рассказывал о том, насколько интересно им соединять искусство с технологиями. Вот в чем состоит наша культура, прямо как в Эпл, сказал он. Прежде чем совет директоров Дисней решил одобрить слияние Майкл Айснер напомнил о себе и попытался помешать сделке. Он позвонил Айгеру и сказал, что покупка является слишком дорогой. Ты сам в состоянии возродить анимационное подразделение, сказал он. Как? спросил Айгер. Я знаю, что ты можешь, ответил Айснер. Айгера это начало раздражать. Майкл, как ты можешь говорить, что я смогу все исправить? если тебе самому не удалось этого сделать, спросил он. Айзнер сказал, что хочет посетить собрание совета директоров, даже не зная о том, что он больше не входит в совет и не является топ-менеджером, и выступить против данного приобретения. Айгер не соглашался, но Айснер позвонил Уорну Баффету, который был крупным акционером, а также Джорджу Митчеллу, являвшемуся ведущим директором. Бывший сенатор уговорил Айгера предоставить Айснеру слово. Я сказал совету, что им не нужно покупать Pixar, потому что у них уже имеется 80% фильмов, которые были сделаны в этой студии, вспоминает Айснер. Он намекал на тот факт, что в отношении уже снятых фильмов Дисней получал долю выручки, а также имел права на создание сиквелов и использование всех персонажей. В своём выступлении я сказал, что существует всего 15% фильмов Pixar, которые Disney не принадлежат. Поэтому именно это вы получаете. Остальное ставка на будущие фильмы Pixar. Хайс не признавал, что Pixar имел большой успех, но заявил, что череда удач может и закончиться. Я привел примеры творческих пути продюсеров и режиссеров, которые выдавали несколько хитов подряд, а затем терпели фиаско. Так произошло со Спилбергом, Волтом Диснеем и многими другими. По его подсчётам, чтобы сделка имела смысл, каждый новый фильм Pixar должен был приносить прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов. Стива очень бесил тот факт, что мне это было известно, позднее сказал Айснер. После того, как он покинул помещение, Айгер по пункна опроверг его тезисы. Позвольте мне рассказать, что было не так с его выступлением, начал он. Когда совет директоров закончил выслушивать их обоих, было принято решение о том, чтобы одобрить заключение сделки, предложенной Айгером. Айгер прилетел в Эмеривилл, чтобы встретиться с Джобсом и совместно объявить о сделке сотрудникам сотрудником Но прежде чем это произошло, Джобс встретился с Лоссетером и Кэтмалом. "Если хотя бы у одного из вас есть сомнения", сказал он. "Я поблагодарю их и откажусь от сделки". Эти слова не были полностью искренними, потому что в тот момент такой исход уже был практически невозможен. Но это был очень красивый жест. "Я в деле", сказал Лоссетер. "Давайте", согласился Кэтмал. Они обнялись все втроем, и Джобс спустил слезу. Затем все собрались в атриуме. Disney покупает Pixar, объявил Джобс. Пришлось несколько слез, однако после того, как он рассказал о сделке поподробнее, сотрудники начали сомневать, что ещё непонятно, кто кого на самом деле приобретает. Кэт должен был возглавить анимационное подразделение Disney, а Лоссета стать его креативным менеджером. К концу выступления все радостно приветствовали это событие. Айги стоял в сторонке, и Джобс угосил его в центр сцены. После того, как он рассказал об особой сущности Pixar и о том, как сильно Дисней хочет развивать эту сущность и принимать ее, толпа разделился по диссментам. Моя цель всегда состояла в том, чтобы создавать не только великолепные продукты, но и великолепные компании, так говорил Джобс. То же самое сделал Walt Дисней, и проведя слияние таким образом, мы сохранили Pixar как великолепную компанию и помогли Дисней тоже остаться таковой.